26. Это был прекрасный вечер. Марко много пел, и памяти Карузо в том числе. Потом уже пели хором Санта-Лючия, стоя и чокаясь бокалами с красным вином. В итоге шеф притащил ящик шампанского откуда-то из-за кромов Родины. Естественно, менеджеры включили магнитофон, и начались танцы. Ирка, не стесняясь, трясла всем, чем можно, томно прижималась к Антону. Марко галантно вел в танце Сильвану. Итальянская женщина во время танца все время смотрела в сторону. Он глядел на нее, а она — в сторону. Показалось Юле, или ей так уж очень хотелось, но она увидела в этом танце что-то неискреннее. Причем не со стороны Сильваны, а со стороны Марко. Ровный, красивый и галантный, со всеми и всегда но при этом был в нём какой-то холодок. Да, всё-таки Красс, не повар, Красс. Уже во время танцев прибежала бухгалтерша Галина Ивановна, верный друг и соратник главного. Она была с ним всегда и везде, в бедах и в горестях. В радостях, естественно, сначала была Марина, потом Ленка, а уж невзгоды — это Галина, преданная как пёс всегда немного несуразная, не очень прибранная, из тех, кто раньше носил счёты и на нарукавники, а за своего директора готовы были в огонь и в воду. Как-то на одном из дней рождений шефа, которые отмечались в обязательном порядке, славя и прославляя, Галина Ивановна в тосте высказалась так. «Директора нужно любить. Нравится он тебе, не нравится. Просто его положено любить. Так работать легче» а нашего ещё и есть за что. Она эту фразу сказала с каким-то двусмысленным намёком. Может, сотрудники и не обратили бы внимания, но жутко покраснел Грязев. Опа, тихо произнёс Антон. Ну ты, Галя, скажешь. Наконец-то пришёл в себя Грязев. Прям в краску меня вогнала. Галина Ивановна это мой верный друг и настоящий работник. Невидимого фронта опять промычал Антон, но в этот раз был услышан. «Да», — сказал Грязев, — «именно невидимого. Не то что некоторые постоянно перед глазами вертятся». Глаза Юрия Анатольевича начали наливаться кровью, что ничего хорошего не предвещало. «Да что вы, праздник же сегодня! Что мы всё обо мне? Давайте выпьем за нашего директора!» Галина умела сначала ляпнуть, потом разрулить. Причём не заметив ни первого, ни второго. Да и до этого ли ей было? Всегда баланс на носу. Вот и сегодня Галина Ивановна тут же с рюмкой понеслась чокнуться с главным. Перед Ленкой тоже поклонилась. Жена директора. Её, понятное дело, тоже нужно любить. Но это надо, что творится. И Галина Ивановна пришла в белом. Видимо, нашла средилетнего, но погладить не успела. Отчёт. И это главное. Вечные босоножки с открытыми носами, колготки цвета какао, мятая белая юбка и футболочка с зайчиком впереди. Хороший человек, прекрасный работник и надёжный товарищ. Несуразная Галина Ивановна. Грязев чокнулся с бухгалтершей тепло и, подумав, расцеловался с ней три раза. «Сегодня не Пасха», — процедила Ленка. «А у нас каждый день как божий» прокомментировал Юрий Анатольевич. Неожиданно громко и навзрыд разрыдалась Клавдия. «Клав, Клав, ты чего?» Муж неумело гладил её по плечу. Галина, палочка-выручалочка для всех, кинулась к женщине и просто её крепко обняла, негромко повторяя. «Плачь, плачь, потому что всё хорошо». Клавдия кивала и улыбалась сквозь слёзы своему мужу. «А мафия? Ты ж про мафию не рассказал». Выпито было немало, и незаметно все с поваром перешли на «ты». «Нет, сори, амика, извини, друг, про мафию не говорим. Нет, кто сказал, что мафия итальянская? В Италии и русская мафия есть, и корейская. Но это позор, и для нас позор, и говорить про это позор. Мы же здесь собрались обсуждать Новый год». «Зачем вспоминать плохих людей?» Юля периодически выравнивала разговоры, направляла в другое русло. «А рецепты? Мы же договаривались, что вы поделитесь простыми рецептами. Мы и блокнотики приготовили, чтобы рецепты записать». «Да, конечно. Я вам расскажу что-то из римской кухни. Римская кухня, она очень простая. И это самое важное. Никаких деликатесов. Простая еда. Мука, яйца, сыр. И дальше всё, что есть под рукой». Итальянцы, в отличие от русских, достаточно ленивы. Я заметил, вы чуть что спрашиваете, чем займёмся? Как только у вас появляется свободное время, итальянец с искренним удивлением отвечает «Ничем». И он прав, потому что заниматься ничем — это так сладко. Дольче форненте. И про рецепты сложные итальянец думать не будет. Пища должна быть здоровая, вкусная и простая. Итак. Я вам сейчас расскажу всего два рецепта. Первый. Самый любимый десерт римлян. Очень просто. Проще некуда. Называется Персики в красном вине. Очень подойдет для Рождества. Или, как у вас лучше, для Нового года. Нужно обдать персики кипятком, чтобы счистить с них шкурку. И разрезать на половинки. Конечно, уже без косточки. Дальше посыпать сахаром и полить красным вином. Час в холодильнике и можно подавать на стол. А если нет персиков в магазине, можно и консервированные. Ещё проще. Сразу сахар, вино. Перед подачей присыпать сахарной пудрой. И если вы ещё нарежете сыр, добавите шарик мороженого, а рядом поставите бокал красного вина, это будет шедевр. Экспериментируйте, придумывайте, но выполняйте основные правила. Рецепт должен быть, и он должен быть выполнен. Ваш эксперимент это только маленький штрих. А дальше Как это всё выглядит? Очень важно. Вы понимаете, очень важна подача. Тарелка, скатерть, сервировка. Какой всё же он чудесный человек, — думала Юля. И зачем ему эта ворона? Ворона всё принюхивалась. Ходила одна и заглядывала в углы. Точно с проверкой. Может, она и не итальянка совсем, хотя яркий шарф, платок. «Да, если бы пришла тётка с проверкой, то обязательно в костюме с жабо. Может, она по профессии своей налоговый инспектор? Вот и ходит, смотрит, чтобы квалификацию не потерять». Ленка томно льнула к мужу с бокалом в руке. Но, понятное дело, эти позы все были для итальянского повара. И так встанет, и эдак, и всё красиво, но ничего не скажешь. Грязев гордился, Марко подмигивал. Ленка удовлетворённо улыбалась. Ирка явно была не в своей тарелке. Всё, что сейчас происходило, было от неё сильно далеко. И не могла она уяснить, про что сейчас вместе так радуются люди. Песни поют, делая вид, что по-итальянски «Лошатэ ми кантаре. ла ла ла «Ла-ла-ла-лай-ла-лай-ла». Какие-то жесты про сердце. Нет, она девушка простая. Ей не понять. Хотя к столу Марка подходила несколько раз, низко наклонялась, выкладывая грудь практически ему в тарелку, говоря, мол, почувствуйте разницу. Там нос, здесь широта души. Марку нравилось. Ему всё нравилось. Какой необыкновенный человек. Всегда и всем доволен. Нужно учиться. И рецепт номер два. Сыр рикотта. Если такого у вас нет, просто любой сыр. Посыпьте его корицей и мёдом. Рядом — гроздь винограда. И опять же, бокал красного вина. Романтический ужин вам обеспечен. Это закуска? Клавдия всё тщательно записывала. Ноу, это тоже десерт. В Италии, как и во Франции, сыр едят на десерт. В вашей стране, к сожалению, нет такого большого выбора. Но вы можете подать сыр с приправами. «Да, и ещё, раз мы говорили про виноград, в Италии есть традиция. 12 ягодок винограда. С боем часов нужно съедать по одной ягодке и важно последнюю успеть съесть в первую секунду Нового года. Тогда год пройдёт удачно». «Вот это да! А у нас на бумажке пиши «Жги пепел в бокал, да ещё и всё выпить нужно». Ленивые вы, это точно!» Со вздохом подытожила Ира.